«Привет, Ларри. Как дела?» «Все хорошо, Дэн. Трудимся. А ты?» Благодаря скайпу Ларри, менеджер его проекта, ухмыляется с экрана, находясь в 170 милях к юго-востоку от Галвестона, штат Техас. «Мы все еще обживаемся. Я просто для проверки узнать, как вы там». «Отлично! Похоже, у нас новый оператор Дуапс». «Правда? Отлично. Их предыдущий проект...» Подводные съемки хорошо сохранившихся следов кораблекрушения двухсотлетней давности в Мексиканском заливе пришлось приостановить, когда техник-оператор дистанционной подводной камеры сбежал на джипе их фирмы. «Нашлось что-нибудь интересное?» «Как обычно! Керамика, посуда, спиртное, лекарства, запечатанная бутылка имбирной настойки...» «По-прежнему лучшее лекарство от морской болезни, какое я знаю», — говорит Дэн. Аналогично, босс. Ничего особенного не произойдет, пока они не вернут дуапс в воду. Я буду держать тебя в курсе. Тебе в это время звонить, нормально? Вполне. Окей. Тогда завтра в это же время. Пока, Ларри. На мгновение Дэну захотелось оказаться там. Ничто не сравнится с волнением, когда смотришь и ждешь, когда же затонувший корабль поделится своими тайнами. А этот корабль, лежащий на глубине не менее чем 3 четверти мили, недоступен для дайверов. Поэтому для исследования его останков использовали Дуапс, Аппарат для подводной съемки с дистанционным управлением и манипуляторами, как у робота. Пока что камера передавала очертания деревянного парусного судна длиной 84 фута и шириной 26 футов с медной обшивкой днища и с двумя сохранившимися мачтами, и похоже, что предметы на нем прекрасно сохранились. Дэн никогда не уставал изумляться тайным глубин. Под водой он становился другим человеком, свободным, раскованным, далеким от суеты и сложностей наземного мира, который ему не всегда нравился и который он не сильно понимал. Под водой жизнь была спокойной, прямолинейной, бесконфликтной. «Разумеется, если на вас не нападет акула, но по опыту Дэна, на земле акулы встречаются куда чаще». Родители Дэна, выросшего в пригороде Лос-Анджелеса, развелись, когда ему было шесть лет. Сразу после Рождества его отец уехал из города. Его матери — серьёзная отличница, специальностью которой была английская филология, а единственной ошибкой то, что она вышла замуж не из-за того парня — Пришлось работать на двух работах, чтобы сохранить свой маленький дом. Мечту стать драматургом она отправила в кладовку вместе со своими драгоценными дневниками, нарядом для выпускного и конспектами. Через несколько лет она снова вышла замуж. В детстве Дэн часто оставался дома один, но ничего не имел против. У них были хорошие друзья, добрые соседи и телевизор, так что у Дэна было все, что нужно пока другие ребята смотрели детские сериалы «Маппетов» и «Толстяка Альберта», Дэн, не отрываясь, пересматривал путешествие на дно моря и был просто загипнотизирован документальными фильмами Жака Кусто. Учеба, конечно, страдала, но его знания и любовь к морю росли с каждым днем, и он научился выключать телевизор как раз вовремя, чтобы он успел остыть перед маминым приходом с работы на случай, если она решит проверить. В 12 лет он связался не с той компанией, стал прогуливать школу. Так он однажды оказался в Марино-дель-Рей, где смотрел на спортивные рыболовные катера, и там старый седой шкипер спросил его, чем таким он занят. «Ничем». «Паршивый ответ, пацан!» Он пристально посмотрел на Дэна. «Ребята твоего возраста должны быть чем-нибудь заняты!» Шкипера звали Спенс. Он был бывшим водолазом ВМС США. Он взял Дэна на лето к себе палубным матросом на чартерные рейсы, которые он и его такая же седая жена Марч совершали на остров Каталина и вокруг залива. У них Дэн научился наживлять удочки для клиентов, подавать пиво и вообще помогать. Он проработал у Спенса два года, прежде чем узнал, что они с Марч потеряли своего единственного сына в результате несчастного случая при дайвинге. Это был первый и последний раз, когда Спенс упомянул об этом. Но он привел Дэна на склад, достал старый акваланг и научил его нырять. «Если тебе понравится, то больше не захочется заниматься ничем другим, а я думаю, что тебе понравится». Спенс был прав. Когда Дэн заканчивал среднюю школу, он проигнорировал просьбы матери подтянуть учёбу и нанялся на работу на нефтяную вышку на шельфе недалеко от Лос-Анджелеса. К 21 году он уже был одним из лучших дайверов западного побережья. Когда Спенс умер, он завещал Дэну своё судно при условии, что тот продаст его и получит образование в профильном колледже. Марч проследила, чтобы Дэн довёл дело до конца. «Он этого хотел», — сказала она, буравея его стальным взглядом. «И я не позволю ему разочароваться во второй раз». «Может, его больше нет?» «Но не думай, что он не знает, чем именно ты занят». «Спенс возлагал на тебя большие надежды, Дэн. И я тоже». Этот разговор изменил его жизнь. Дэн получил за яхту около ста тысяч долларов, и откопал в себе решимости и обаяния, о которых даже не подозревал. Он поступил в киношколу при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, закончил ее с отличием по специальности оператор и раскрыл в себе талант к созданию документальных фильмов. Через некоторое время он стал известен как лучший подводный оператор художественных и документальных фильмов на Западном побережье. Он познакомился с Мэри, когда она работала редактором на телеканале Adventure, а сам он презентовал там проект сериала из 13 частей ⁇ Опасные воды ⁇ о рискованной работе водолазов-подрывников. Дэн вложил в опасные воды все, что у него было, а год съемок почти сломал его. Но фильм получил высокий рейтинг и стал для него прорывом в киноиндустрию. Скоро был запущен еще один сериал. А потом последовали и другие проекты. Мэри покинула «Эдвенчер» и стала главным продюсером в компании Дэна «Спенсер Продакшн», названной в честь его покойного друга и благотворителя. Наконец начали поступать комиссионные и другие отчисления. Мэри хорошо справлялась со своим делом, а самому Дэну никогда не нравилась административная сторона бизнеса. Ему было веселее снимать под водой, или составлять техническое задание проекта. Большую часть времени они отлично работали вместе, хотя периодически конфликтовали. Например, спорили снимать или рекламный ролик, спонсируемый нефтяной компанией, потерявшей репутацию после разлива нефти, или вложить собственные средства в сериалы «Загрязнение океана». Почти всегда принципиальный и добросовестный Дэн добивался своего — но приходилось думать и на что жить, особенно после рождения близнецов. Когда обстановка накалялась, Дэн обычно шутил, что ему следовало назвать компанию опасные воды, потому что именно там их брак находится большую часть времени. Так было до того дня, когда Мэри заболела. Ее болезнь изменила жизнь их небольшой семьи, потому что теперь же не требовалось не только любовь, но и присмотр. Дэн посмотрел на часы. Было 4.15, наступал прилив. Плавание в этой невероятно холодной воде выдрало бы у него из памяти воспоминаний и позволило уму сосредоточиться. Остудить голову — вот что ему нужно. Десять минут спустя он уже спускался со скалы по ступенькам к небольшому пляжу внизу. Он оставил шорты и футболку на безопасном расстоянии от кромки прибоя, Затем вошел в бодрящие воды Атлантики и нырнул под волну, проплыв под водой, прежде чем подняться на воздух и выйти на морской простор. Он плыл изо всех сил. Против течения, проверяя, с какой силой наступает океанский прибой в этой части залива. Считается, что в бухте Балианы безопасно купаться. Но у каждого моря есть свой характер. Эден давно научился относиться к нему с величайшим уважением. В своей работе он слишком часто видел, на что способна морская вода. Он рассекал воду, поглядывая вокруг, когда заметил другого пловца. Она заплыла дальше него, но уже развернулась и направлялась к берегу. Кем бы она ни была на суше, в воде она была сильной и грациозной. Дэн еще немного проплыл вперед, затем развернулся и сам медленно двинулся к берегу. К тому времени, когда он вышел на берег, она стояла на пляже у камней, утирая волосы полотенцем. Ее длинные ноги и руки выглядели лишь слегка загорелыми на фоне изумрудно-зеленого купальника с брителькой через шею. Она еще не замечала его, была слишком занята прической, и на долю секунды Дэн почувствовал почти инстинктивное желание просто замереть и смотреть на нее, не показываясь на глаза. Это чувство застало его врасплох. Как давно у него не возникало никаких мыслей о женщинах. А эта с длинными волосами и плавно изгибавшейся фигурой. Одна на берегу. Парню же можно полюбоваться девушкой, не так ли? Заметив его, она тряхнула волосами, закрутила их в узел и закрепила его. Только тогда он узнал ее. Одно мгновение она, казалось, была так же ошарашена, как и он, но быстро пришла в себя. «Привет, я не заметила тебя в море». «А, это ты». «Ну, ты, кажется, была полна решимости вернуться на берег. Я бы не посмел встать на твоем пути». Он подошел к ней жалея, что не взял с собой полотенца, но тогда он думал, что просто пробежится, чтобы обсохнуть. Теперь с него капала вода, и он чувствовал себя глупо. Он зачесал волосы назад. «Нужно полотенце?» Она предложила ему свое, и он взял его, чтобы вытереть лицо. «Спасибо». «Ты Энни, да?» «Из отеля». «Ты работала на стойке регистрации, когда мы...» «Да, я помню». Она завернулась в полотенце. «Ты Дэн». Он вернул ей полотенце. «Отлично плаваешь, Энни». «О, в детстве мы вообще не вылезали из воды». Я выросла здесь. Повезло тебе. Здесь красиво. Только не зимой. Ну, вода будет не намного холоднее. Я готов поспорить, что зимой тут тоже красиво. Только по-другому. Только американец может так сказать. Но я прав? Полагаю, и в этом есть свое очарование. Ты работаешь в отеле? Да. Она чуть улыбнулась. Затем отвернулась и направилась к ступенькам, ведущим по скале наверх. «Не возражаешь, если я пройдусь с тобой?» Кажется, она растерялась. «Я живу наверху в Кейбл Лодж, помнишь? Ты будешь проходить мимо». Он тоже чуть улыбнулся. «Да, действительно. Дай мне минуту забрать вещи». Он побежал туда, где оставил одежду, а затем поспешил обратно к ней. «Что привело тебя в Болиану, Дэн?» «Работа. Я осматриваю здешние старые кабельные станции, собираю материал для документального фильма, который буду снимать. Может, посидим как-нибудь? Ты могла бы рассказать мне об этих местах?» um, Я не уверена. Мы сейчас очень загружены. Ты замужем?» «Я этого не говорила». Она резко взглянула на него. «И я нет». Снова этот взгляд. Хотя был. Моя жена умерла чуть больше года назад. Ох. Она остановилась, как вкопанная. Мне очень жаль. Послушай, мне бы правда очень пригодился кто-нибудь дружелюбный в здешних местах. Мне было бы просто приятно посидеть в компании. Он поднял руки вверх, будто сдаваясь. Только и всего. Они уже поднялись на вершину утёса, и не остановилась, чтобы взглянуть на дом. Красивое старое поместье. Я всегда хотела жить там, когда была ребенком. Я мог бы сварить кофе, если хочешь зайти. Она отрицательно покачала головой. Спасибо, но у меня действительно нет времени. Может, выпьем как-нибудь? Может быть. Он не настаивал. Он смотрел, как она садилась в джип, припаркованный на обочине дороги, и помахал ей рукой, когда она уезжала. Вернувшись в дом, он принял горячий душ, приготовил кофе и открыл ноутбук, чувствуя себя гораздо бодрее, чем все последнее время. Несмотря на отстраненность Энни, он не мог забыть ее глаза. Такими необычными они были. Лишайниково зеленого цвета с серыми и желтыми крапинками, обрамленные густыми темными ресницами, может, он чересчур настаивал или поторопился, приглашая ее встретиться и выпить. Но он же только хотел посидеть, пообщаться, как это делают все нормальные люди, познакомившись. Получается, он забыл, как себя ведут нормальные люди, если пролетел с попыткой просто поговорить с красивой девушкой.